Глава седьмая. Маяк. День начался отвратительно. Сначала я обжег себе пальцы, пытаясь доработать один из артефактов. Этот гад выдал такую искру, что я думал, что навсегда останусь без пальцев на правой. Потом оказалось, что капитан заметил мои записи и расчеты и посчитал их очень умными. Так что он решил отправить меня на еще одну неопасную миссию. А теперь я сидел в хогаре с Кирой, которая молчала, будто я украл у нее лук, и Максом, который не закрывал рот уже двадцать минут. «Серьезно, Маршал?» – протянул Макс, откинувшись на сиденье и закинув ноги на панель управления. «Ты всегда на миссиях попадаешь в неприятности? Потому что у меня складывается впечатление, что ты ходячий магнит для проблем». «Да, конечно», – хмыкнул я, глядя на него. Как раз на той миссии, где нас чуть не сожрало существо, вроде гигантского жуткого дерева, там вообще все было идеально. Макс рассмеялся, а я скосил взгляд на Киру. Она сидела за рулем и сосредоточенно вглядывалась в лобовое стекло. Но было видно, что она нас слышит. Ее лицо, как обычно, оставалось невозмутимым. Хотя я заметил, как уголок ее губ чуть дернулся. Она явно пыталась удержаться от комментария. «Макс, убери ноги с панели!» – спокойно сказала она, даже не поворачивая головы. «Ладно, ладно, командир!» Макс послушно опустил ноги, но тут же добавил с ухмылкой. «А то вдруг ховар решит выкинуть нас прямо в разлом!» «Уверен, маршал найдет способ угробить нас всех!» «Отличная мотивация! Спасибо!» – буркнул я, вцепившись в ручку сиденья когда Ховар накренился в повороте. «Если кто-то и угробит нас, так это ты со своими гениальными планами посреди боя. В прошлый раз ты чуть не выстрелил мне в задницу». «Это было случайно», — весело возразил Макс. «И потом все обошлось. Так же?» «Потому что я увернулся», — огрызнулся я. Кира наконец посмотрела на нас. «Если вы оба не заткнетесь, я высажу вас прямо здесь. Разбирайтесь с разломом без меня». «Прости, Кира!» – сказал я, поднимая руки в знак примирения. «Обещаю быть паинькой!» «Только не бросай меня одного с этим шутником!» Макс фыркнул, но промолчал. Тишина, пусть и временная, вернулась в ховар. Я посмотрел в окно, наблюдая, как деревья вокруг становятся все выше, а небо все темнее. Мы углублялись в лес, и я ощущал, как воздух становится гуще. Здесь было не так, как в лагере или на предыдущих миссиях. Лес словно дышал сам по себе, и это ощущение меня не отпускало. «Мы близко?» – наконец спросила Кира, взглянув на прибор на панели. «Да, почти на месте!» – ответил Макс, проверяя данные на планшете. «Эти энергетические всплески – что-то новое, не похожее на обычные разломы!» «Какой кошмар!» – тихо пробормотал я. «Зато будет весело!» – продолжил Макс, проверяя арбалет. «Думаешь, там будут сущности? Или опять какая-нибудь фигня, которая захочет нас съесть?» «Скорее всего, и то, и другое». Я хмыкнул. «Но кое-что меня беспокоит. Эти всплески, они слишком упорядочены, Будто кто-то ими управляет». Кира посмотрела на меня. Ее взгляд стал еще серьезнее. «Управляет? Ты уверен?» «Ну, не совсем», — признался я, почесав затылок. «Но если это так, то у нас могут быть большие проблемы». Макс усмехнулся. «Проблемы – это наша жизнь, маршал. Ты уже должен был привыкнуть». Кира, как всегда, не разделяла его веселья. Она сосредоточилась на показаниях прибора, а затем коротко кивнула. «Когда прибудем, действуем по плану. Я разведка и прикрытие. Макс держит арбалет на готове. Итан, твоя задача – разобраться, что происходит с маяком, и сделать это быстро». «Да, босс», – отозвался я, но ее взгляд заставил меня замолчать. Когда ховар остановился, я почувствовал, как сердце начинает колотиться быстрее. Вдали за густыми деревьями виднелась массивная постройка, высокая башня мрачного вида. «Ну что, вперед?» – спросил Макс, поднимая арбалет. «Вперед!» – коротко бросила Кира, двигаясь первой. Я шагнул следом, чувствуя, как внутри все сжимается. Если честно, мне не хотелось знать, что нас ждет в пункте назначения. Мы двигались по густому лесу а вокруг стояла тишина такая плотная, что любой шорох казался грохотом. Я сжимал в руках планшет с показаниями, стараясь не отставать от Киры, которая шла впереди с ее неизменным луком. Макс шел чуть позади, время от времени бросая остроумные комментарии, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. «Слушай, Марш, — тихо заговорил он, — ты когда-нибудь задумывался, почему именно ты попал в этот мир? Может, это был какой-то божественный прикол?» «Типа, давайте возьмем физика и кинем его в магический мир. Посмотрим, что будет». «Если это и был прикол, то очень неудачный», – буркнул я, перебираясь через упавшие деревья. «Хотя, если честно, я бы предпочел объяснение получше. Может, тут найдется кто-то, кто знает, как меня вернуть домой без проблем для вашего мира. В этом и вся твоя проблема», – Макс ухмыльнулся. Ты слишком много думаешь о возвращении, вместо того, чтобы жить здесь и сейчас. Кто знает, вдруг тебе придется остаться здесь навсегда. Я хотел было огрызнуться, но Кира вдруг остановилась и подняла руку. Жестом велев нам замолчать, она присела на корточки, всматриваясь в землю. «Следы!» – прошептала она, указав на странные вмятины в мягком мху. «Здесь недавно кто-то проходил. Тяжелые ботинки явно несущности. Люди!» — спросил я, чувствуя, как в животе все сжалось. — Люди, — подтвердила она, не отрывая взгляда от следов. Они шли к маяку, и мне кажется, их было трое. — Прекрасно! — вздохнул я. — Еще и компания гостей. А у нас что? Лук, арбалет, парочка энергоизлучателей и планшет, который больше похож на дорогую игрушку. — И твое умение ныть! — добавил Макс. — Не забывай! Я хотел было что-то ответить, но вместо этого махнул рукой. Мы подошли ближе к маяку, но предусмотрительно остановились в ближайших зарослях. Осторожно осматривая пространство, я присмотрелся к строению. Это была массивная башня из черного камня, покрытая рунами, которые светились синим светом, пульсируя в так какому-то невидимому ритму. Воздух вокруг был густой, тяжелый, будто насыщенный энергией и каждый вдох давался с трудом. «Потрясающе!» – пробормотал я, стараясь разглядеть руны. «Это словно живая схема». «Сохрани свои восторги, Итан!» – отрезала Кира, озираясь по сторонам. «Мы здесь не одни!» Ее слова подтвердились почти сразу. В десяти метрах от нас стояла группа людей в длинных плащах, также покрытых рунами. Они что-то делали у основания маяка, устанавливая странные устройства. Их движения были быстрыми, слаженными. Это была не просто группа магов, решивших поиграть в тайное общество. Это профессионалы, и их цель была явно связана с разломами. «Это алочные», – тихо сказала Кира, и ее глаза сузились. «Они активируют маяк». Она сжала пальцы на луки, взгляд неотрывно следил за силуэтами незнакомцев. Я нахмурился пока не понимая, на что именно способен этот маяк, что это значит и чем это так опасно? Спросил я, надеясь, что ответ не будет чем-то в духе. «Ну, он уничтожит все живое!» Кира перевела на меня серьезный взгляд, и потому как напряглись ее плечи, я понял, ответ мне не понравится. «Это маяк, не просто передатчик сигнала, Итан. Я слышала, что такие устройства раньше использовали но не для контроля сущностей. Они предназначены для поиска и усиления разломов. «Что-то типа навигатора для порталов?» – переспросил я. Хира покачала головой. «Не совсем. Разломы существуют в хаотичном состоянии, постоянно меняя свою силу. Иногда ослабевают, иногда разрастаются. Но есть теории, что в их глубине скрыто куда более мощные структуры» чем мы видели раньше, стабильные, переходные зоны. «Что-то вроде постоянного прохода между мирами?» – уточнил я, чувствуя, как внутри зарождается тревога. Кира медленно кивнула. «Да, когда-то давно один из магов, исследовавший разломы, писал о нижних слоях, областях, куда никто не заглядывал, потому что любая попытка приводила к исчезновению исследователя. О них почти ничего не известно. Но если алочные используют маяк, чтобы пробиться глубже, то они могут не просто выпустить случайных тварей. Они могут связаться с чем-то, что все это контролирует. По спине пробежал неприятный холодок. Маг шумно выдохнул и вздернул арбалет. «Ну, ребята, мне что-то вообще не нравится эта история. Может, просто пойдем и сломаем эту штуку, пока не поздно?» Я переглянулся с Кирой. Да, это было хорошее предложение, хотя и походило больше на самоубийство. Если маяк откроет не просто разлом, а то, что скрывается за его пределами, последствия могут быть куда страшнее, чем просто нашествие сущностей. Да, нам нужно их остановить, сказала Кира, уже натягивая тетиву. В глазах ее появилось то самое сосредоточенное выражение, которое означало одно – никаких компромиссов. «Подожди!» Я схватил ее за руку, прежде чем она сделала первый выстрел. «Ты уверена, что они уже запустили процесс? Может, мы еще можем?» «Посмотри на руны!» Прервала меня она, указывая на мерцающие символы на башне. «Они уже начали активацию. Если они ее завершат...» «Будет плохо!» Закончил я за нее, чувствуя, как сердце пропустило удар. Макс кивнул, опуская арбалет. «Тогда какого черта мы ждем? Врываемся?» Я помотал головой. «Если мы просто нападем, они могут ускорить процесс, сделать все, что угодно. Мне нужно время, чтобы понять, как остановить это, а вам не дать им нас убить». Кира на мгновение задумалась, затем кивнула. «Хорошо, мы отвлечем их, а ты разберешься с маяком. Если пойму, что ритуал идет к концу, а ты так ничего не сделал, я лично его взорву». «О, как мило!» – пробормотал я. «Постараюсь уложиться». Макс хлопнул меня по плечу. «Давай, маршал. Ты же у нас гений». Я только вздохнул и двинулся вперед, пока Кира и Макс скрылись в тенях леса, готовясь к атаке. Я замер за густыми кустами, стараясь не дышать. Справа, возле самого основания маяка, трое магов работали с кристаллами, выкладывая их в странный узор. Они осторожно устанавливали их в специальные гнезда, Прорезанный в основании башни. Они что-то активировали. Да-да, Кира именно об этом и говорила. Поток устойчивый, но слишком резкий, громко сказал один из них, низкий мужчина с короткими седыми волосами. Он держал тонкую металлическую пластину, покрытую вязью рун, и время от времени проводил по ней пальцем, словно считывая текст. Мы не знаем, что находится дальше. Если разрыв увеличится слишком быстро, мы потеряем контроль. «Это не наша цель!» – резко ответила женщина с темными волосами. Ее голос был сухим, почти механическим. Она не сводила глаз смерцающих знаков, которые возникали прямо в воздухе перед ней. «Маяк сам подстроит чистоту. Мы не открываем разлом. Мы настраиваем его, чтобы проникнуть глубже. Если там есть стабилизированные зоны, мы их обнаружим». «А если нет?» Тихо спросил третий молодой парень сосунувшимся лицом. Он нервно сжимал в руках маленький артефакт, похожий на перевернутый песочный таймер, в котором текла густая черная жидкость. «Если мы пробьем слишком глубоко, если мы коснемся чего-то, что не должно выходить...» Темноволосая женщина медленно повернула голову в его сторону. Ее глаза вспыхнули магическим светом. «Тогда...» Это будет первым реальным доказательством того, что мир, в котором мы живем, — лишь оболочка. Молодой маг сглотнул и опустил голову, но больше возражать не стал. Я чувствовал, как нечто почти осязаемое копится в воздухе. Потоки магии стекались к маяку, руны на его поверхности вспыхивали и гасли в сложном ритме, будто пытались проговорить неразрешаемую формулу. Я сделал глубокий вдох и начал рыскать глазами по фигурам, пытаясь найти слабое место. Слабое место всегда есть слабое место. Надо его найти. Но именно в этот момент мир замер. Один из магов, молодой, тот самый, что сомневался в плане, резко поднял голову. Я затаил дыхание. Он почти машинально провел пальцами по своему артефакту, будто проверяя его стабильность но его взгляд уже метался по сторонам. «Подождите!» – пробормотал он, глядя в темноту леса. «Что?» – спросила темноволосая женщина, не отвлекаясь от магической схемы. «Я подумал, здесь кто-то есть». Он не договорил, но его рука уже легла на рукоять кинжала, спрятанного у пояса. «Наверное, показалось». Я не шевелился, сердце колотилось в ушах, заглушая даже шорох листьев. Я видел, как глаза мага все еще блестели злостью. Видел, как его ноздри слегка раздувались, улавливая воздух, словно он чуял меня, как зверь. Еще секунда, и он найдет меня. Действовать. Нужно действовать прямо сейчас. Но сделав всего несколько шагов, я ощутил пульсирующее тепло в кармане. Кристалл. Черт, я замедлил шаг чувствуя, как внутри что-то неприятно скручивается. Элизабет, ее предложение, ее обещание. Я так и не дал ей ответа. Она ждала. Они ждали. И вот теперь я иду против них. Пальцы сами сжались в кулак. Я собирался разрушить их планы, не сказав ни слова о своем выборе. Часть меня спрашивала, «А это вообще твоя битва, Итан? А выбор-то ты сделал?» Я оказался здесь случайно. Я никогда не хотел становиться частью этого конфликта. Я просто хотел домой. Я закрыл кристалл ладонью. Он продолжал пульсировать, как будто реагировал на мою решимость. Ты ведь знаешь, что это не конец. Но сейчас не время думать о выборе. Сейчас надо просто действовать. Дрожащими пальцами я достал кристалл алчных из кармана. Он стал немного теплее. Почти обжигал кожу, я старался обходиться без него, но сейчас мне действительно нужна была помощь. Я закрыл глаза, сосредоточился и сжал артефакт в ладони. Мысленно я спросил кристалл, на какой стадии активации находится маяк. Спустя секунду почувствовал легкую вибрацию и распахнул глаза. Кристалл начал сиять, его поверхность заполнилась данными. И мне захотелось выругаться. Система уже перешла на заключительный этап. Энергия маяка подчинила себе потоки магии. И если процесс завершится, контроль над разломами перейдет к ним. Делать было нечего. «Эй!» – крикнул я, кидая в одного из магов первый попавшийся под руку камень. «Лови!» Он инстинктивно увернулся, а я тут же рванул к разложенным на земле кристаллам. Позади я услышал крики Киры и Макса. Им очень быстро удалось переключить внимание на себя. Я, если честно, понятия не имел, что делать. Хаотичное перекладывание кристаллов едва ли можно было назвать серьезной попыткой спасти миссию. Но я пытался остановить процесс. Однако система была защищена. Я не мог просто отключить ее. За спиной раздавались звуки боя. «Итан, поторопись!» Донесся голос Киры. «Я стараюсь!» – рявкнул я в ответ. Алочный, которого я отвлек, уже несся ко мне с кинжалом. В последний момент я резко развернулся и ударил его по лицу планшетом. Не слишком эпично, но, черт возьми, сработало! Я даже притормозил на мгновение и усмехнулся. Планшет остался целый и невредим. Вот это крепкая штука! Но облегчение было преждевременным. Я повернулся к маяку и увидел, как руны вспыхнули и сине-красным светом. Процесс завершен. О нет!» – пробормотал я, глядя, как от маяка начинают расходиться волны энергии. Разломы. Они не закрывались, они расширялись. В воздухе послышался низкий гул, от которого зазвенело в ушах. Далеке сквозь деревья, я увидел, как пространство разрывается, впуская нечто огромное. Черные силуэты начали вылезать наружу, их горящие глаза устремились на нас, алочные же, с поразительной скоростью растворились в воздухе, будто их здесь и не было никогда. Я почувствовал, как внутри все сжимается. «Это не должно было случиться!» – выдохнул я. «Итан!» – Кира подбежала ко мне, взяла за плечи и резко встряхнула. «Что ты наделал?» Я сглотнул, наблюдая, как сущности выбираются из разломов. «Кажется, я их выпустил». «Сущности!» – выкрикнула Кира, натянув лук. Руны вспыхнули ярким светом, и стрела полетела прямо в одну из тварей. Она взорвалась с глухим шипением, но их было слишком много. Я все еще боролся с маяком, пытаясь найти способ отключить его, параллельно пуская в ход свой энергоизлучатель. Признаюсь, тяжело делать два таких дела одновременно. Кристаллы начали перегреваться, но я не сдавался. В это время Кира и Макс удерживали сущностей. Их удары были точными и быстрыми, но силы были на исходе. Твою налево, Итан, думай быстрее, иначе нас съедят!» Макс метнулся ко мне, разрубив своей магической стрелой одну из тварей, которая слишком близко подобралась к маяку. «Я работаю, работаю!» Ответил я, подкатился по спине. Пальцы скользили то по рунам, то по кристаллам. Я пытался понять, как это должно работать, но ничего не получалось. Если бы вы могли заткнуться и не орать, было бы намного проще. В какой-то момент, когда одна из сущностей метнулась ко мне, я почувствовал, как Кира резко схватила меня за плечо и оттащила в сторону. Существо промахнулось, ударив по камням, и исчезло, оставив за собой дым. «Эй!» «Надо быть осторожнее!» Прошипела она, но ее голос дрожал. «Я знаю!» Прохрипел я, не сводя с нее взгляд. «Спасибо!» Ее дыхание было неровным, и она медленно отпустила мою руку. В ее глазах было что-то странное. То, чего я раньше не видел. Это была не просто забота о напарнике. Это было нечто другое. Она увернулась, чтобы выстрелить в очередную сущность. Но я заметил, как ее пальцы дрожали. «Вы двоих? Хватит смотреть друг на друга, как в дешевой драме!» Макс выстрелил из арбалета, сбив еще одно существо. «У нас тут проблемы покруче ваших гляделок!» Я попытался сосредоточиться. Руны на маяке вырисовывали четкий узор, который я наконец понял. Они собирали энергию из окрестностей, усиливая нестабильность разломов. Если их перенаправить, может, это остановит процесс? Собравшись с мыслями... Я изменил направление потоков энергии. Маяк задрожал, и руны начали мерцать. Казалось, еще чуть-чуть, и он взорвется. Я закричал. «Кира, Макс, уходите! Сейчас рванет!» «Без тебя мы не уйдем!» Отрезала Кира, но в ее голосе сквозила явная тревога. «Доверься мне!» Я посмотрел на нее, зная, что она ненавидит это. «Я догоню вас!» Ее взгляд был полон сомнения, но она кивнула. Макс уходим приказала она схватив его за руку тот что-то проворчал но подчинился я же остался быстро достал кристалл замер и отправил запрос во вселенную Мне был важен лишь один ответ как предотвратить этот кошмар кристалл повел себя как и в прошлый раз он завибрировал а после выдал формулу из рун которую необходимо применить для завершения этого процесса я с облегчением вздохнул Поднял первый попавшийся камень и стал молиться, чтобы он смог начертить на бетонной стене нужные изображения. Что ж, хоть на этот раз мне повезло. Волна энергии вышла наружу, и весь лес окутала слепительным голубым светом. Сущности исчезли. Маяк затих. Когда свет погас, я бессильно рухнул на колени, тяжело дыша. В ушах звоном отдавалось напряжение последних минут. Перед глазами плясали размытые пятна. Ноги не слушались, стали ватными, будто я пробежал марафон. Я так просидел какое-то время, пытаясь прийти в себя. Вокруг было тихо. Слишком тихо. Разлом больше не пульсировал. Не щекотал мне ухо своими жуткими вибрациями. Маяк стоял мертвым камнем. Руны на его поверхности потускнели, будто он никогда не работал. Я вытер пот со лба, провел рукой по шее и закрыл глаза. Черт! Все тело ломило, мышцы горели от напряжения, а голова... В голове было пусто. Я не мог сказать, сколько просидел так, просто слушая тишину. Минута, две, десять. Я пытался не думать. Я тяжело выдохнул и, наконец, поднялся на ноги. Пошатываясь, двигался вперед, ощущая, как каждый шаг дается через силу. Я сделал это. Когда я вышел из леса, шатаясь и едва держась на ногах, Кира и Макс уже ждали меня у Ховара. Кира бросилась ко мне. Ее взгляд был полон искреннего беспокойства. Признаюсь, мне понравилось это. «Ты жив!» – прошипела она, схватив меня за плечи. «Разочарую, но да», — ответил я, пытаясь улыбнуться. «Я все сделал». Ее руки задержались на моих плечах чуть дольше, чем нужно, но она быстро отпустила меня. Макс фыркнул. «Да как вообще тебе это удалось? Как ты сделал это?» Повисло молчание. Кира всматривалась в мое лицо с такой внимательностью, что становилась не по себе. Я знал, что она может догадываться о чем-то. Физика, ребята, вот и все. Устало отрезал я, переводя взгляд в сторону. Какое-то время мы растерянно стояли на окраине леса. Я опирался на дерево, пытаясь отдышаться, а Кира все еще смотрела на меня так, будто собиралась либо убить, либо прочитать нотацию. Если честно, я не был уверен, что для меня сейчас предпочтительнее. Ты осознаешь, что чуть не погиб? наконец сказала она, скрестив руки на груди. Ее голос звучал спокойно, но глаза выдавали ярость, смешанную с тревогой. «Осознаю», — кивнул я, вытирая пот со лба. «И знаешь, мне не очень понравилось. Может, больше не будем повторять?» Макс, стоявший чуть поодаль и возившийся со своим арбалетом, не упустил шансов ставить свои пять копеек. «Ну ты и герой, Маршал. Сначала все взрываешь, потом выползаешь еле живой, и все равно умудряешься шутить. Ты вообще человек?» «Не уверен», — ответил я, не отрывая взгляд от Киры. «Может, после всех наших приключений у меня перегорел мозг, и теперь я киборг?» Кира прищурилась, ее взгляд стал еще более колючим. «Это не смешно, Итан. Ты действовал слишком импульсивно». «Ты поставил под угрозу всю миссию, и...» Она сделала паузу. «Ты мог умереть!» «Но я ведь не умер, Кира!» Мягко сказал я, стараясь не прозвучать, как полный придурок. «Все обошлось!» «Мы обезвредили этот маяк, разломы остались стабильными, мы живы!» «Разве это не главное?» Она отвернулась, будто мои слова ее задели, ее плечи напряглись. И я понял, что разговор на этом не закончен. Макс, похоже, почувствовал, что становится третьим лишним и поднял руки. «Ладно, я пойду проверю Ховар. Дайте знать, если начнете драться, чтобы я успел сделать ставки». Он ушел к Ховару, оставив нас вдвоем. Кира стояла спиной ко мне, глядя в сторону леса. Я сделал шаг вперед, осторожно, словно боялся потревожить ее но так и не успел ничего сказать. «Ну, можно же быть осторожнее?» спросила она тихо. «Ты думаешь, что можешь справиться со всем, что происходит? Но это не так. Этот мир слишком отличается от твоего». «Может и так», согласился я, подходя ближе. «Но я пытаюсь, Кира. И ты знаешь, что я стараюсь ради вас, ради тебя». Она посмотрела на меня так, будто я сказал что-то неожиданное. Ее серо-зеленые глаза стали мягче, но она тут же отвела взгляд. — Ты слишком упрям, Итан, — сказала она, но ее голос звучал уже не так строго. — И это пугает меня. — Пугает? Я замер, стараясь не дышать. — Почему? — Потому что... — протянула она. — Это не важно. Пойдем. Мы молча добрались до Ховара. Макс уже устроился за панелью управления, бросив на нас многозначительный взгляд. — «Ну, наконец-то, еще чуть-чуть, и я бы начал думать всякое. Не знаю, что именно, но что-то бы точно подумал». Кира проигнорировал его, резко открыв дверь и запрыгнув внутрь. «Я слишком уставший, чтобы поддерживать привычный уровень сарказма, просто рухнул на свое место и закрыл глаза». Машина взревела двигателем, мягко поднявшись над землей. «Все в порядке, ребята!» – крикнул Макс, нажимая пару кнопок. Пора валить домой, пока Вселенная не решила подкинуть нам еще одно испытание. Я только вздохнул, смотря в окно. Лес исчезал за горизонтом. Вместе с руинами маяка, с рунами, которые теперь погасли навсегда. Я так и не спросил Киру ни о чем. Я не спросил, что она хотела сказать в тот момент, когда ее голос чуть дрогнул. Я не спросил, что она думает о том, как я себя веду. Я просто молчал. Но голова не замолкала. Кристалл в кармане больше не пульсировал. Но я чувствовал его холодное присутствие. Он помог мне сегодня. Но чего мне будет стоить эта помощь? Я до сих пор не дал Элизабет ответ. Но по факту я уже выбрал сторону, разрушив планы алчных. Разве нет? Тогда почему внутри меня теплится надежда на возвращение? Лагерь показался вдали, и я понял что сегодняшний день наконец-то подходит к концу.